Плов, адаптированный для мультиварки. Рецепт Галины Свещёвой. Вам понадобится: 750 г мяса, 4-5 стаканов риса, 8-10 стаканов воды, 5-7 морковок, 5-7 луковиц, одна головка чеснока, один стакан нута, замочить за 10-12 часов. Растительное масло, зира, специи, соль по вкусу. Способ приготовления. Налейте в кастрюлю мультиварки масло, включите режим выпечка на 40 минут. Последовательно по мере нарезки закладывайте, не прерывая режим выпечка, лук, морковку, чеснок, мясо, заранее замоченный нут. До окончания выставленного времени несколько раз перемешайте содержимое кастрюльки. Зирвак Когда сок полностью выпарится и останется только масло, можно добавить в кастрюльку мультиварки промытый рис, смешанный со специями и солью, и обжарить его вместе с зирваком до прозрачности. Затем, налейте в кастрюльку кипящую воду, включите режим плов, время мультиварка определяет сама. До выключения не надо открывать крышку и перемешивать плов.